Глава 6. Штаб-квартирой кинопроекта оказалась большая комната с длинным столом по центру, кофейным аппаратом и кулером с водой в углу. На столе, помимо распечаток сценария, рисунков с костюмами и декорациями, фотографиями актёрских проп, возвышалась бутылка коньяка и несколько стаканов. Как я и думал, Славик указал на одинокую фигуру за столом и пошёл обратно. Вадим Сорокин сидел, уткнув лицо в распахнутой ладонье. В компанию примите, начал разговор Петелина, присаживаясь напротив актёра. Захмелевший актёр взглянул на гостью, узнал её и не удивился. Следователь-женщина: "Я думал, такое бывает только в кино. Я думала, актрис душат только в кино". "Да уж, влипли". Интонация раскаяния не ускользнула от внимания следователя. "Во что вы влипли? Не ту профессию выбрали?" Вот вы хотели быть актрисой. Я больше чужими словами говорю, чем своими, чужие жизни проживаю, а свою Он подхватил бутылку и продемонстрировал остатки на донышке. Милёну с девчонками поминули, но пара глотков осталось. Хотите выпить? Сорокин плеснул остатки коньяка в стакан и предложил его следователю. Но та решительно сдвинула бутылку и стакан в сторону. Вадим, вчера вечером вы находились в приёмной продюсера Сонина вместе с Меленой Рудаковой. Не вместе, а отдельно, покачал пальчиком актёр. Я пришёл, когда она уже там была. Допустим, ассистент Куркин уверяет, что ушли вы вместе. А что нельзя? извивительно ответил Сорокин. Я её лет 5 знаю, знал. Актёр поморщился и опустошил свой стакан, в котором оставался коньяк. Пителяна не стало ему препятствовать и задала следующий вопрос, когда он вновь взглянул на неё. Вы вышли с Рудаковой из офиса продюсера. Что делали потом? Поболтали какое-то время. Где? Я проводил Милену в гримёрную. Зачем? Ведь съёмок не было. Она шла за пальто. Тем самым, в котором оказалась в машине? Ну да. О чём вы говорили? О чём могут говорить актёры? — картина закатила глаза Сорокин. — Либо хвастаются ролями, либо жалуются, что их нет. Милена жаловалась. У нее были проблемы после пластики. Мимо роли пролетело. Ну, в общем, пришлось утешать. — Как долго? — Что долго? — Вы ее утешали. — Я не секундомер, — раздраженно ответил Сорокин. — Поболтали и разошлись. — К машине вы ее тоже провожали? — Нет, — мотнул головой актер. — У меня свой автомобиль. И всё-таки вы вышли со студии вместе с Рудаковой. Меня что, подозревают в убийстве? взвился Сорокин, заглянул в пустой стакан и раздражённо оттолкнул его. Стакан проскользнул по столу и ткнулся в стопку бумаг, едва не свалившись на пол. Петелина продолжила беседу нарочито бесстрастно. На данном этапе, гражданин Сорокин, я выясняю, кто последним видел Милену Рудакову. Итак, когда вы расстались с ней? Как только вышли, моя машина была рядом, а ее в стороне. Вы и видели кого-нибудь на парковке? Никого. Моя машина стояла на свету, а ее в темноте. Я вообще не смотрел в ту сторону. Сел и уехал. Как вы думаете, есть человек, который мог желать Рудаковой смерти?» Сорокин свел брови, а затем усмехнулся. «Милена не ангел, как и все мы». Завидуем, интригуем, норовим спихнуть конкурента на обочину, чтобы расчистить себе путь. Но после неудачной пластики Милена никому не мешала. Представьте бегуна со сломанной ногой. Вот вам и ответ. А ранее, значит, у нее могли быть конфликты с коллегами? На уровне возни в песочнице из-за игрушки, скривился Сорокин. Вы поймите, Рудакова не звезда. По линии черной она не конкурент, мне тем более. «Кто такая черная?» Сорокин округлил глаза. «А вам еще не рассказали?» «Полина Черная будет играть главную роль в фильме, и ей никто не перейдет дорогу, она любовница Сонина». Еле она задумалась не столько над полученной информацией, сколько над эмоциональной реакцией Сорокина. Первое имя актрисы, всплывшее в связи с убийством, Полина Черная, первая реакция у выпившего человека часто бывает точнее формальной логики. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Почему вы упомянули именно черную?» Сорокин нахмурился и почесал щетину, вблизи выглядевшую неопрятно. «Отращиваю бороду для роли», — пояснил он, перехватив взгляд следователя. «Я спрашивала про черную. Вспомнил, машина Полины стояла рядом с моей, когда я уезжал. Значит, она еще была на студии. Вы ее видели?» Нет. И хватит вопросов. Милену сейчас потрошат, а вы лезете. Сорокин схватил стакан с коньяком, который предлагал Петелиный, опустошил его и вышел из комнаты. Играет или действительно переживает? Следователь не нашла ответа. Перед выходом она упаковала стакан, из которого пил Сорокин, чтобы передать криминалисту.